В ту героическую пору отрочества авиации каждый полет становится еще одним прыжком в неизведанное, открытием новых рубежей, рекордом скорости, дальности, мужества. Работа Валерия Чкалова и Антуана де Сент-Экзюпери, Михаила Громова и Жана Мермоза, десятков и сотен пилотов пассажирской и почтовой службы 20-х и 30-х годов, была работой разведчиков будущего. Разведчики и не подозревали тогда, что полет над Северным полюсом или над Сахарой это уже первое сражение, завязавшееся на дальних подступах к космосу. Личное мужество Сент-Экзопери было под стать его высокой требовательности к человеческому достоинству и долгу. В июне 1930 года, разыскивая Анриги Йоме, Прекрасного летчика и своего ближайшего друга, потерпевшего аварию в кардельерах, Сент-Экзепери на бреющем полете, рискуя каждый миг врезаться в скалы, прочесывал район предполагаемой аварии. Проверяя новые машины в труднейших природных условиях, Антуан де Сент-Экзепери не раз бывал на волосок от гибели. В Последние дни 1935 года он вместе с механиком Прыво отправился в дальний перелет из Парижа в Сайгон. В Ливийской пустыне самолет разбился. Из этого полета, едва не кончившегося для Сент-Экзо смертью он вынес удивительные впечатления. Многие из них легли потом в основу планеты людей, маленького принца, незавершенной цитадели. Другой перелет, Нью-Йорк, огненная земля, предпринятая им в начале 1938 года, кончился трагичнее. Самолет разбился в Готемале. Сент-Экзюпери неделю не приходил в сознание, у него оказалось сотрясение мозга и множественные переломы костей. Но он вновь возвращается к жизни, к полетам и книгам. В 1931 году вышла в свет вторая книга Сент-Экзюпери «Ночной полет». Холму под крылом самолета уже вырезали свои черные тени в золото наступавшего вечера.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 как вплывал в ворота ночи маленький отважный самолет, пилотируемый героем повести Фабьеном. Природа коварна, скалы начинает вдруг струить гнев. Просвет в облаках этот колодец, на дне которого луна и звезды, может оказаться ловушкой. Надежность уютно устроившегося в небе самолета может в любую минуту обернуться шаткостью и падением. Но пилот счастлив. И смерть его товарища, поборовшего страх, гораздо сильнее и тучи, горы, рек и морей. Лётчик Фабьен погиб. Директор авиалинии «Ривьер» потерпел в эту ночь поражение. Но оно может стать уроком, который приближает подлинную победу. Тяжесть победы трудна. Не всякие плечи выдержат её. Но Сент-Экзю перепишет о людях, которым по плечу груз побед, и новых поражений, и новых побед. Непрерывная поступь от поражений к победам только в такой последовательности. Этим ритмом пронизана книга о неудавшемся ночном полете. Когда завершатся сутки, и усталые экипажи отправятся спать, Ривьер отдыхать не будет. Настанет черед тревожиться о других самолетах. Так будет всегда». Прибытие самолетов никогда не станет для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Возможно, победы нет вообще. Не могут раз навсегда прибыть все самолеты. Эти горькие мысли, одолевающие ривьера в трагическую ночь, которая обрушилась на континент невиданным циклоном, могут показаться близкими идеям экзистенциалистской литературы, расцветшей... Кстати сказать, лишь десяток лет спустя. Недостижимость победы, невозможность счастья, труд непрестанный и бессмысленной. Нет, оно мнимо, это сходство. Для героев экзистенциалистских произведений бытие абсурдно, действие безрезультатно, человек одинок. Для Санте-Экзюперии и его героев Счастье в осознании необходимости усилий в отказе от покоя. Усилия для них бесконечны, но плодотворны. Счастье в непрестанном действии ради новых свершений, идущих на пользу людям, всем людям. Нужно заставить людей жить в постоянном напряжении, жизнью, которая приносит и страдания, и радости. Это и есть настоящая жизнь. Утверждается в ночном полете. Финал повести опровергает даже те минутные сомнения, возможно, победы нет вообще, которые сам Ривьер расценивает как уступку болезни и старости. Он остается победителем. Победа есть. Директор Ривьер суров к своим подчиненным. Эта суровость порой граничит с жестокостью, но она оправдана его любовью к людям. Он увольняет провинившегося рабочего, но он карает не его, старого мастера, а зло, за которое тот, быть может, не отвечает, но орудием которого он встал. Отказывая людям в дешевой жалости, Ривьер спасает их от страха. Правда человеческого мужества подчиняет себе частную правду жены летчика, тоску по домашнему уюту, подымящейся чашки кофе. В конечном счете живые люди. В повести проскальзывает нота нарочитой прямолинейности, есть какая-то надуманность в самой постановке проблемы. Человек словно становится перед выбором или действия, или простые человеческие радости. Одно исключает другое. Человек риской борьбы должен отречься от мягкого света лампы над белой скатертью. Позднее в планете людей... Эти мысли приобретут у Сент-Экзюпери большую гибкость и глубину. Действенная, криватая опасностями жизнь, отданная людям, только она одна и дает полное удовлетворение. Счастье битвы не будет уже противопоставленным маленьким радостям человеческого существования. Оно может вобрать их в себя. Некоторый аскетизм ночного полета сгладится в планете людей, Действие станет уделом не только избранных, оно будет естественным состоянием человека, единственным путем к теплу, привязанностям, уюту. Впрочем, мотив избранничества отступает перед могучим гимном человеческому братству уже в ночном полете. Гордость за друзей, за товарищей по ремеслу, связанных между собой молчаливыми узами — вот что главное в повести. Пилоты у Сент-Экзюпери чужды гордыни, они не сверхчеловеки, их дружба не кастовая круговая порога. Они грубовато нежны друг к другу, они просто люди, их трудное ремесло помогло им сбросить с себя все то наносное лишнее, что в обыденной жизни скрывает в людях людей. Со своих мирных или грозных небес они спускаются, как крестьяне с гор. Они снаряжаются в полет, как шахтеры, как те же крестьяне. Они бережно поддерживают своими руками бесценный груз человеческих жизней. Через минуту взлетит в небо еще один самолет. Он повезет почту в дальние края. Он может стать игрушкой стихий, но его поведет человек, а он сильнее гор, туч, морей. И гул мотора возникнет, пророколчит и растает, словно грозное поступь армии, движущейся среди звезд. Рассказ о гибели маленького экипажа, пилота и радиста, стал рассказом о грядущих полетах, о неукротимости этих воинов и тружеников грозных и мирных небес. Южный почтовый и ночной полет — Как и вся проза Антуана де Сент-Экзюпери, насыщена какой-то особой формой литературной энергии, страстностью интеллектуальной, эмоциональной, художнической. Но в отличие от последующих произведений писателя, эти две повести более традиционны, они сюжетны. Энергия, конденсированная в них, находит разрешение в более или менее последовательном рассказе о событиях. Начиная с «Планеты людей», Сент-Экзюпери почти полностью откажется от сюжета. Куски сюжетно-законченные, своего рода вставные новеллы, войдут в его прозу на равных правах с главами пейзажными, психологическими, публицистическими, философскими. Интерес читателя будет поддерживаться не столько остротой событий, сколько напряженностью ищущей мысли, Неожиданностью подхода к действительности, новизной стилистического звучания. Сюжетное движение вольется в поток образно-логических построений. Это будет интеллектуально-лирическая проза, одновременно фабульная, документальная, исследовательская и всегда художественная. Примодушный разговор с собеседником, читающим книгу, с человеком, в котором писатель видит своего потенциального единомышленника, рассказ о пережитом, передуманном, приглашение вместе поразмыслить над проблемами века — такова эта емкая проза. Разнообразие материала и стиля не ощущается как разнородность, потому что за любым поворотом темы единый и цельный образ рассказчика, участника или свидетеля событий, образ удивительно к себе располагающий с самых первых страниц. Нас пленяет писательское доверие к нам читателям. Доверие тем более дорогое, что оно исходит от человека мужественного, много испытавшего. У читателя рождается ответное доверие к автору, ко всему, о чем он говорит. Странно было бы решать, насколько такой жанр лучше или хуже других, насколько он современнее. Для Антуана де сент он оказался единственным и органичным. Для него он лучше и современнее. Так же, как, например, для «Арагона» естественно сложная композиция и широкая эпичность, пронизанная лирическими отступлениями, такова его «Страстная неделя», «Остросовременный роман» о событиях полуторавековой давности. Так же, как для «Веркора», например, наиболее естественной формой современной прозы оказался жанр философского романа-притчи. Для руже мартен Мартен-Дюгара» многотонная семейная хроника – вобравшие в себя социальную характеристику целой эпохи, а для Франсуа мариака его нервные моментальные снимки кризисных состояний смятенной души. Проза окажется современной и по своему стилю, если она верно схватывает характерные черты времени. И старомодны будут любые формальные инновации, если не стоит за ними человек-современник, населяющий современную Землю, планету людей. «Планета людей» вышла в начале 1939 года и тогда же получила большую премию Романа Французской Академии. Различны места действия, различны люди и ситуации, о которых повествуются в книге, но проникнута она от начала до конца едиными чувствами, едиными стремлениями. Каждый огонек на равнине говорит о чуде человеческого сознания. Сама усталость летчика, вернувшегося из мучительно трудного полета, прекрасна. Опершись на плечо оставшего товарища, начинающий пилот обретает покой школьных лет. Супружеская чета испанских крестьян, сама того не ведая, всегда, как смотрители маяков, помогает пилотам, помогает звездами огней в окнах своей веткой фермы. К толпящимся на улице прохожим рассказчик чувствует нежность. Они, эти люди, уже вручили ему почту, и на рассвете он повезет ее воздушным трактом к другим людям. В каждом товарище, который едет на аэродром, уже рождается исполин, готовый помириться силами со стихиями, а в старом канцелярском служащем, в этом тулуском мещанине, навеки заснул музыкант, или астроном, или поэт. Это словословие в честь человека... Честь дружбы, света, добра волнует именно своей непосредственностью и прямотой. Делиться с нами читателями, переполняющим его восхищением, говорить о красоте нашей планеты и населяющих ее людей, для сент также необходимо, как дышать, думать, летать. Уже почти не верив спасение, рассказчик и его бортмеханик Прево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 Пусть же они отзовутся. Огонь, тепло, песок, дерево, солнце, любовь. Французская поэзия нашего века нередко оперирует понятиями этого ряда, упорно отказываясь от вторичных слов, от эпитетов и уточнений, от переходных красок и полутонов. Под пером иных поэтов эти слова превращаются в некие иероглифы, ими зашифрованы субъективные впечатления и идеи. У Сент-Экзюпери огонь или любовь – образы многозначные, и в этой своей многозначности ясные и человечные. Сент-Экзюпери пишет как Поль Элюар, он возвращает словам, означающим элементы стихий и отношения между людьми, их первоначальных смысл. Настойчиво повторяя эти слова в своей прозе, писатель идет от реальных жизненных ситуаций, и понятия эти – При всей их поэтичности у него земные, вечные. Его солнце и светит, и греет. Драгоценный смысл слов «братство», «любовь» не растрачен в душе сент -Экзепери. Непосредственный опыт каждого дня укрепляет поэта в его гуманистической вере. Смерть — это излюбленная тема певцов страдания и тлена — ненавистна для Сент-Экзепери, глашатые жизни. Но ненавистны ему... и позерзкое или бездумное пренебрежение к смерти. Пренебрежение к смерти без чувства ответственности — это для него признак нищеты. Прекрасна смерть садовника, который боролся со смертью во имя созидания. Антуан де Сент-Экзюпери не устает удивляться красоте рабочих рук, испачканных мазутом, красоте розового песка пустынь, красоте времени — словно спрессованного на остатках горного плато в Сахаре. Столетия материализовались здесь в черных звездных плодах, метеоритах. Каждый день для него, первый день творения, его изумляет и радует порядок, заведенный от века во Вселенной. Но не видит он целесообразности, не видит красоты в том, как живет человек. Люди рождаются с великолепными возможностями. В каждом заложен Моцарт, а из него делают то тулузского мещанина. Таланты людей заживо погребены, рушатся связи, цивилизация штампует роботов. И если все же вспыхивает улыбка, если люди вдруг чувствуют тепло связующих их братских уз, происходит это лишь вопреки социальным установлениям. вопреки кастовым перегородкам, разделяющим людей. Антуан де Сент-Экзюпери отвергает политические, экономические, социальные формы связи человека с человеком. Эти стороны общественной жизни представляются ему чуждыми, даже пагубными. Он с величайшим недоверием относится к политике, к политике вообще. Практически же в своих книгах, говоря о конкретных людях, о конкретных судьбах, он прежде всего осуждает политику буржуазии, штампы цивилизации буржуазной, делающие из живого человека мертвую функцию. Он любит людей и поэтому ненавидит бездушную бюрократическую машину, официальную идеологию, мещанский уклад. это свое презрительное недоверие к политике и партиям, Сент-Экзюпери обобщает и абсолютизирует в рассуждениях и раздумьях, неотделимых от конкретно образной стороны его творчества. Обобщает и переносит на любые формы общественного уклада, на любые политические системы. Ненависть к войне, к войнам колониальным, к войнам разбойничьим распространяет он на войны вообще, И ужас перед насилием над людьми приводит его зачастую к осуждению и войны революционной, и насилия революционного. Например, в ряде оценок испанских событий 1936 39 годов. Активный и полнокровный, когда речь идет о каждодневном труде пилотов, штурмующих небеса ради прогресса человека, гуманизм Антуана де Сент-Экзюпери приобретает оттенок умозрительности, когда писатель размышляет над проблемами общечеловеческими или когда он видит перед собой попытки людей штурмовать небо в ожесточенных классовых битвах. Как правило, Сент-Экзюпери смотрит на общество под углом зрения нравственным. Но его этические оценки так или иначе соприкасаются с оценками социальными, ибо пишут он о событиях современности, о людях эпохи, чреватой войнами и революциями, и в поле его зрения неизбежно попадают те или иные элементы сложнейших общественных отношений. Как радуется писатель, когда расцветает улыбкой лицо испанского солдата. Но ведь это не просто солдат Испании, это боец Испании роман. республиканской Как счастлив Сент-Экзепери увидеть приметы новой жизни Москвы, жизни, проникнутой духовными устремлениями. Но ведь это столица социалистического мира. И тогда оказывается, что улыбка расцветает не только вопреки, но и благодаря. Благодаря общественным связям нового типа, благодаря политике, поставившей своей целью республиканской. Расцвет человеческой личности. Недаром книги Антуана де Сент-Экзепери так полюбились людям, сделавшим знаменем своей политической борьбы любовь к человеку, братство и счастье тружеников. Те самые нравственные цели, к которым всю жизнь стремился автор «Планеты людей». В 30-е годы Сент-Экзепери много путешествовал. Весной 1935 года он побывал в Советском Союзе. Цикл его очерков о Москве, где он пробыл всего несколько дней, был опубликован в газете «Парисуар». В новую для него действительность писатель всматривается внимательно и непредубежденно. Он видит творческий порыв народа, огромное строительство, и видит, с каким энтузиазмом и верой создают новое общество советские люди. Сент-Экзюпери подмечает яркие психологические детали, говорящие ему о том, что для многомиллионной армии мужчин и женщин Советского Союза социалистическая революция — это их революция. Обобщенного и вместе с тем точного и верного образа Москвы и ее жизни Сент-Экзюпери не дал, да и не мог дать. Слишком кратковременным было это его первое и последнее знакомство с советской страной. Но, как всегда в его творчестве, отдельные факты получили яркое и запоминающееся освещение. В мае 1935 года трагически погиб агит-самолет-гигант Максим Горький. 20 мая в газете «Известия» была напечатана заметка. Вот ее полный текст. О движущей силе. Я летал на самолете Максим Горький незадолго до его гибели. Эти коридоры... Этот салон, эти кабины, этот мощный гул восьми моторов, эта внутренняя телефонная связь — все было не похоже на привычную для меня воздушную обстановку».